«Издательство Эксмо. Анна Шерри. Я подарю тебе крылья. Книга вторая. Глава 35 Боже!» — Даниэль схватил свой паспорт со стойки регистрации. Он не ожидал увидеть Оливию так скоро. По его подсчётам, она уже должна ждать его на собрании. Это он опаздывал, задержавшись у начальства. Но это Оливия. Те же глаза цвета неба, теперь они испуганно смотрят на него. Она тоже не ожидала. Девушка схватила свой паспорт и прижала его к груди. «Я пропускаю тебя», сказала она, пристально всматриваясь в его лицо, рассматривая каждую деталь, каждую чёрточку. Три месяца его не изменили, только эта усталость в его глазах. И да, чёрт, она соскучилась по ним. «Нет». Он отрицательно покачал головой. «Я пришёл вторым». Оливия выдохнула, почувствовав, как дрожат губы, и твёрдо сказала. «Моя мать учила меня пропускать старших по званию. Моя мать учила меня пропускать женщин вперёд». «Что он говорит? Почему она ему не перечит? Почему не кидается с кулаками, пытаясь не дать влезть вне очереди?» Девушка за стойкой регистрации переводила удивлённый взгляд с одного на другого, потом не выдержала и одновременно выхватила у них паспорта. «Перестаньте спорить!» Она поставила печати. «Вы такие странные!» Только теперь Оливия вспомнила её. Это она регистрировала её на первый рейс. Перед глазами всплыла картина, как они с Даниэлем встретились. Впервые. Сейчас они тоже встретились впервые. Всё изменилось, больше не хотелось ненавидеть его. Схватив чемодан, Оливия покатила его дальше. Даниэль последовал за ней. Эта близость волновала обоих. Внезапно он остановился и, улыбаясь, протянул ей руку. «Мы не познакомились. Капитан Даниэль Фернандо Сторос». Девушка удивлённо подняла брови, пытаясь понять, что он задумал. Ей сознание сразу выдало слово. «Игра». Его игра, которую она с радостью примет. «Оливия Паркер». Она коснулась его ладони, капитан пожал её. «Откуда ты, Оливия?» «Из Лондона». «Правда?» — удивился он. «Самый замечательный город из всех, в которых я когда-либо был». Оливия засмеялась. Это было безумием. «Добро пожаловать в мой экипаж, Оливия. Я очень надеюсь, что мы найдём общий язык». «Конечно». «Даниэль, не сомневайся в этом!» — кивнула она, не переставая улыбаться. Девушка первая переступила порог брифинг комнаты, обнаружив, что все уже в сборе, и под громкие аплодисменты за ней вошёл он, их капитан. Они ждали его, скучали по нему, но она сильнее всех. Даниэлю было приятно. Их радость, аплодисменты, значит, любят, значит, они одна семья. Члены одной команды, между ними не должно быть войны. Капитан сел рядом с Марком во главе стола. «Рад всех вас видеть», — улыбнулся он и обвёл взглядом присутствующих лишь на долю секунды, задерживаясь на девушке, с которой только что познакомился. Это была шутка. Даниэль придумывал на ходу. Увидеть Оливию, стойки регистрации... Было неожиданно. Он едва сдержался, чтобы не зацеловать до смерти. Но, поняв, что судьба даёт им второй шанс, решил действовать иначе. От первого знакомства зависит многое. Вторая попытка дана, чтобы исправить ошибки первой. Он говорил про рейс, пассажиров, про экзаменатора, про топливо, но Оливия чувствовала лишь шёлк, который проникал в её тело. Она ничего не понимала из сказанного им. В голове были другие мысли. Этого мужчину она ждала три месяца, не знала, как вести себя при встрече. Сейчас всё, казалось, уже решено». Он начинал с чистого листа, и в этом листе нет места им двоим, больше их нет. Есть он, она и дурацкий договор авиакомпании, и воспоминания, от которых она никогда не избавится. Всё встало на свои места. Медленно она шла за экипажем к самолёту, вдалеке слышала его голос. Даниэль шёл с Марком и успокаивал его. Не Марк успокаивал экзаменуемого, а наоборот. Сколько терпения в нём. Сжав руки в кулаки, Оливия приняла решение меньше думать и больше работать. «Сегодня будет тяжёлый рейс. Не только для Даниэля». За улыбкой и шутками Даниэль скрывал тревогу и волнение. Виной тому экзаменатор на борту в его первый полёт после длительной паузы. Плюс добавляла смятение плохая погода в Сингапуре. Но хуже всего даже не это. Впереди идущая девушка не давала ему покоя. Она стала его наваждением, как будто почувствовав его взгляд, Оливия обернулась, слегка улыбнувшись. На какую-то долю секунды ему захотелось прижать её к стене и мучить долгим поцелуем. Думала ли она о том же? Ничего он не забыл. Он вернулся, чтобы помнить. «Пойду осмотрю самолёт и начинай вбивать маршрут». Он кивнул Марку и направился вниз по лестнице, на ходу надевая сигнальный зелёный жилет. Оливия вошла в салон и ощутила волнение. «Сегодня особенный рейс. Пора было выкинуть из головы первую встречу и собраться с мыслями». Келси помогла ей, сунув Оливии листок бумаги со словами. «Твоё расписание прихода к пилотам, как просил Марк, соблюдай строго, иначе он будет нервничать. И звони пилотам каждые 40 минут. Твой салон первый ближе к кокпиту». «Хорошо», — кивнула девушка, вчитываясь в записи. «Всего три. Один раз напитки, второй — обед, Третий ужин. Так мало. Ещё пару месяцев назад она бы облегчённо вздохнула в памяти ещё свежего вспоминания о том, как Даниэль загонял её с кофе. «А как же кофе? Даниэль любит кофе. Много кофе. Он сам попросит тебя принести кофе, когда захочет, но, боюсь, сегодня ему будет не до него», — вздохнула Келси. Это было правдой. Ещё на брифинге капитан сказал про зону сильной турбулентности в пути и грозовой дождь в аэропорту Сингапура. Несколько бортов других авиакомпаний попали в этот фронт и зону турбулентности над Азией. Несколько человек пострадали, обшивка салонов треснула, непристёгнутые пассажиры бились о неё головой. Даже на кухнях всё было вверх дном. Крепление не выдержало этих толчков. Она видела фотографии в газетах, и они шокировали её. «Интересно, если самолёт попадёт в зону самой сильной турбулентности, есть вероятность сваливания?» Келси с удивлением посмотрела на Оливию. «Тебе больше не о чем подумать?» — спросил Марка. «Или нет?» — она указала рукой на вошедшего в салон Даниэля. «Сразу капитана». Даниэль предвкушал полёт. Сейчас он сядет в своё кресло, и жизнь пойдёт так же, как и раньше. Экзаменатор его уже не пугал. Он оглядел салон, отметив про себя суету проводников Они переживали больше его, это было заметно по всему. Келси пыталась всех контролировать, указывая, что кому делать. Но, видимо, Оливии задание ещё не досталось. Она стояла, сложив руки за спиной и смотря в его сторону. Она одна ничего не делала, но её задумчивый вид заставил Даниэля сделать шаг в её сторону. — Тебя что-то беспокоит? — девушка вздрогнула. «На её лице что, плакат с надписью? Меня что-то беспокоит?» Но да, её беспокоило всё, начиная от нервозной атмосферы в экипаже и заканчивая вероятностью сваливания. Но не признаваться же в этом. «С чего ты взял?» Спрашивает про турбулентность и нервировать его она не хотела. Если бог есть, то он сейчас перекрестился. Оливия впервые спасла Даниэля от вспышки раздражения. Даниэль заметил, как она закусила нижнюю губу, устремляя взгляд голубых глаз в пол. В том, что её что-то беспокоит, он не сомневался. «Скажем так, я хорошо тебя знаю и вижу, что ты нервничаешь, но если посмотреть на остальных...» Он вновь взглянул на людей своего экипажа, «то могу предположить, что тебя волнует не только мой экзаменатор. Они все суетятся и бегают, а ты стоишь с большими испуганными глазами. Что тебя беспокоит?» Оливия посмотрела на него, а в голове множились вопросы. Она буквально запихивала их обратно, не давая вырваться наружу. Только не сейчас. «Думаю, понравится ли Кариму мясо под сливочным соусом?» Даниэль удивлённо поднял брови, не ожидая такого ответа. Улыбка тут же коснулась его губ. Хитрая, роковая, в то же время нежная. «Какая разница, что ему понравится? Главное, что нравится мне». «Зачем он так сказал?» Её щёки тут же захватил лёгкий румянец. Чёрт, теперь он видит ещё и эту её реакцию на свои слова. Оливия отвела взгляд, пытаясь собраться с мыслями. Впервые она не знала, что ему ответить. Впервые оставила его бесколково комментария «Странно», — прошептал он. «Ты молчишь?» «Ты не рад?» Меня это настораживает. Лучше бы он отошёл от неё, стоять рядом становилось невыносимо. Оливия уже забыла про турбулентность и меню для Карима. В голове стучал только один импульс, и он был весьма непристойный. Вот что должно его настораживать, а не её молчание, которое в сравнении с внезапно возникшим желанием затащить его в туалетную комнату, сорвать с него рубашку, отрывая пуговицы и прикоснуться губами к его телу. Ничто. Оливия закрыла глаза, слегка качнув головой, чтобы возникшая в голове картина тут же исчезла. Но она не исчезла, ничего не забылось, этот мужчина стал только желаннее. Раньше бы её это взбесило, но сейчас, стоя в шаге от него, она ощущала внутри себя тепло. Она хотела Даниэля Фернандеса, и это её не раздражало. Он не раздражал её, её мысли не были противны, напротив, ей нравилось думать о нём, вспоминать его прикосновение. Но самым сокровенным желанием стала повторить ту ночь хотя бы раз. «Мне пора», — Даниэль кивнул ей, поняв, что девушка не скажет больше ни слова, и направился к себе в кабину. Видеть её молчаливой так непривычно. Раньше он бы обрадовался, но сейчас хотелось слушать её голос, хотелось говорить с ней, спорить, ругаться, а она молчала. Заняв своё кресло под пристальным взглядом Марка, Даниэль откинулся на спинку, наконец ощутив себя в своей среде. «Как же хорошо!» «Скоро придёт Карим, и будет не так хорошо». Марк заставил его опуститься на землю. Надо было срочно собраться с мыслями, выкинуть из головы Оливию и её странное молчание. Даниэль взял в руки чек-лист, чтобы пройтись по пунктам, но не выдержал. Оливия стала больше молчать, у неё всё в порядке? «Я мало с ней общался», — пожал плечами Марк. «И я не ругаюсь с ней каждый раз, когда я её вижу». Даниэль кивнул, смотря в чек-лист и задавая вопросы по предполётной подготовке. Оливия приступила к работе лишь после того, как Келси вручила ей в руки стопку одеял, замутанных в целлофановую плёнку. Она раскладывала одеяло, бережно поправляла подушки, лежащие на креслах. И хотя все салоны самолётов авиакомпании были выше всяких похвал, сегодня этих похвал должно быть больше, так же, как и её улыбок. «Встречаем пассажиров!» — крикнула Келси, и Оливия заметила, как все направились к своим выходам. Натянув улыбку, девушка встала рядом с Ниной и Келси в ожидании первого гостя. Страшного из злого экзаменатора. «Может, поставить ему подножку?» Сквозь улыбку прошептала Нина, чем вызвала взрыв смеха у Оливии. Но недовольный взгляд старшей стюардессы вмиг прекратил это веселье. «Он идиот!» произнесла келс и взгляд оливия устремился к трапу экзаминатор мужчина лет 50 коренной житель арабской страны одетый в форму пилота с четырьмя золотыми шевронами на рукавах шел быстрой уверенной походкой держа в руках кейс он капитан прошептала оливия я думала он обычный смертный ты что шекнул келси натягивая улыбку еще шире экзамены у капитана может принимать только капитан, И не просто капитан, а лучше в своём деле. Улыбаемся. Улыбка Оливии от этих слов машинально стала шире, но внутри росло волнение. Теперь не за себя, а за Даниэля. Лицо Карима Джабраила, как и предупреждал Марк, было угрюмым. Чёрные густые брови сходились в одну большую толстую линию. Они срослись на переносице, видимо, от постоянного недовольства. А чёрная борода завершала жестокий образ. «Добро пожаловать на борт, сэр!» — громко и внятно произнесла Келси, но он даже не улыбнулся на её приветствие. Этот человек был напрочь лишён манер. «Я провожу вас до кокпита». «Не стоит», — он шагнул на борт самолёта. «Я прекрасно знаю дорогу». Оливье захотелось закричать от ужаса и преградить ему дорогу до кабины пилотов. Она еле сдержалась, стиснув зубы и сжав руки в кулаки — Теперь её не пугала турбулентность. Она переживала за своего капитана. «Бедный Даниэль, первый день после долгого перерыва в работе вынужден будет терпеть этого человека больше семи часов лёта. В одном маленьком помещении, при закрытых дверях, этот монстр будет мучить его, высасывая последние силы». «Что получит Даниэль, сдав сегодняшний экзамен? Надеюсь, это будет что-то вроде Нобелевской премии, не меньше?» — прошептала Оливия. «Если сдаст, останется капитаном», — ответила Келси. «Всего-то?» — буркнула она, думая, что он даже, если не сдаст, останется тем же Даниэлем. Её отец был капитаном, и как ему это в жизни помогло? Никак. Лишь на надгробной плите теперь написано. Даниэль в присутствии Карима вел себя достаточно уверенно. Марк даже позавидовал ему, ощущая легкую дрожь в руках, исполняя все, что говорил капитан и пытаясь не обращать внимания на человека, сидевшего сзади. Карим молчал, пристально наблюдая за всеми действиями пилотов. Он что-то отмечал в бумагах, лежащих на коленях. Но страшнее стало, когда из него как зерно посыпались вопросы. Марк стал считать, сколько он их задал, и хоть все они касались работы, он чувствовал себя как в школе возле доски. Даниэль отвечал спокойно, иногда с улыбкой, иногда нахмурив брови, пытаясь углубиться в теорию, но отвечал, и Марка это очень радовало, и хотя самолёт ещё не взлетел, казалось, Даниэль ответил уже на всё. Оливия прошла по салону, помогла людям уложить вещи, она улыбалась, произносила приветливые слова получая довольные ответные улыбки. Самолёт тронулся, и долгожданный голос капитана произнёс. «Уважаемые леди и джентльмены, — говорит капитан Даниэль Фернандес Торрес, — мы рады приветствовать вас на борту авиакомпании Arabia Airlines по маршруту Дубай-Сингапур. Время в полёте — 7 часов 15 минут. Полёт пройдёт на высоте 39 тысяч футов. В течение полёта ожидается несколько зон турбулентности, рекомендую не расстёгивать ремни безопасности. Желаю вам хорошего полёта. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. Экипажу приготовиться к взлёту». Оливия стояла между креслами, зачарованно слушая чувствуя растущей внутри груди трепет. Как давно она не слышала его по громкой связи. Где-то вдалеке звучали восторженные аплодисменты. Бортпроводники встречали своего капитана. Жаль, он не слышит. Ему было бы приятно знать, что он такой один. Ему нет равных.